Глава двенадцатая «Даже как-то грустно немного», — призналась мне Татьяна. Я просто плюнул вниз с балкона, примыкающего к моему кабинету, где мы с ней пребывали. Мне было не то, что грустно, а досадно. Я вообще-то с самого начала предполагал, что начальников моих спецслужб будут пытаться перевербовать, перекупить и так далее, потому и сделал их сразу две, а потом добавил еще одну небольшую, третью. Ну вот конкретно этому уроду, ничего ну ему не хватало? Полчаса назад Беня и его ординарец получили по пуле в затылок. Еще один замешанный в деле был признан потенциально пригодным для развития контропераций и потому пока оставлен живых. По докладу контролировавшего исполнение сотрудника, перед смертью Беня крикнул. «Жалко, не увижу, когда ждется старый хрен, что это блять и его сожрет». Официально начальник шестого отдела скончался прямо на рабочем месте от инфаркта, что при столь нервной и ответственной работе не должно было никого удивить. Оценили Беню в 10 миллионов франков плюс предложение создать Ротшильдам службу, аналогичную моему шестому отделу. Это, кстати, была правильная мысль, и в этом я собирался пойти навстречу нашим опекаемым. До конца не верил, что он такой дурак. Еще раз сплюнул я. «Может, и не дурак». «Покачала головой Татьяна. Я вот не могла понять, как он так живет. Ни семьи, ни друзей, ни дома. Ладно бы, был бы борец за идею, так ведь нет. А раз не идея, то только власть или честолюбие. Понял, что не только единственным, но даже и первым после вас ему не стать. Вот и пустился во все тяжкие». «Ладно», — встряхнулся я, — «это дела прошлые, а нам надо смотреть в светлое будущее. Что нас в нем ожидает?» Нам придется удивиться, а может даже и возмутиться тем, что финансово пострадавшая от последних действий наших клиентов партия социал-барнопартистов решится на неадекватный шаг, взорвет к чертям их парижскую штаб-квартиру. Скорее всего, у нее получится сделать это во время заседания, посвященного вашей персоне. Надеюсь, не тротилом. Шеф, вся эта история плохо на вас повлияла. Разумеется, динамитом. «Ох!» – вздохнул я. «Действительно, что-то я как-то того. Вот про важное дело чуть не забыл. Кажется, ваши девочки хорошо освоили пневматики? Идите сюда, это им. Уже не учебные, а настоящие коллоидные иглы. Хранятся в контейнере-холодильнике в течение месяца, в обойме до десяти часов. При попадании за пять минут растворяются без остатка, летальный исход через двадцать минут. Пробивают одежду средней толщины, например, пиджак плюс сорочку». «Отлично!» – просияла Танечка. «А то Густав на заседании присутствовать не будет. Он собирается в Австрию. Очень ко времени». «Кажется, обошлись без войны», – резюмировал Гоша через неделю. «Не получилось у Ротшильдов создать против нас единый фронт. Но Англия, между прочим, выделяет дополнительные деньги на модернизацию флота. Похоже, там чего-то испугались». Подводных лодок. Все-таки что-то к ним просочилось. Вроде их наблюдатели у японцев видели как-то раз перископ и кусочек рубки, пояснил я. А теперь мне очень хочется показать им все остальное, только я еще не до конца продумал, как именно. Сам посмотреть не хочешь? Чертежи Гоша читал хорошо, так что он по двум проекциям легко мог представить себе изображенную на моей бумаге машину. Эллипс осями 10 и 15 метров – это крыло. У передней кромки два мотора на пилонах. Сзади два низких скошенных киля. Посередине постройка, повторяющая верхнюю часть рубки ракообразных, вплоть до перископа. «Уже почти достроена за полтора месяца обернулись», — гордо сообщил я. «Это летающая подводная лодка, ну или ныряющий экраноплан. Правда, одноразовый». «В каком смысле?» «Он может вынырнуть и взлететь. Потом сесть и утонуть. Все». «Кстати, готовься еще к одному небольшому скандальчику, наверняка до тебя дойдет». Наш Максим Максимович Рейли недаром даром англов во все соски. Ему удалось добыть сведения об основной продукции Николаевского завода. Вот об этой, что ты в руках держишь. Сейчас планируется ими в основном, я тут почти не вмешиваюсь. Интересная операция. Пассажирский пароход с большим количеством иностранцев на борту малость отклонится от своего маршрута и пройдет через квадрат, где мы будем испытывать это чудо. надеется что вдруг что-то как-то и удастся увидеть». «Интересно, что?» – засмеялся Гоша. «Сначала перископ, потом рубку, потом, как эта хрень улетит, а посадку попозже, еще кому-нибудь покажем. Ну, а потом начнется скандал. Они будут в 20-мильной зоне, так что мигом примчится Машка с Герой, высадят на борт по взводу автоматчиков и начнется шмон. Всех пассажиров построить, проверить документы, обыскать, фотоаппаратуру конфисковать. Всего? Почти». Так что придется нашим друзьям в наполовину построенный дредноут опять изменения вносить для борьбы с такими нашими вундервафельками. А может и сами захотят повторить, тогда будет вовсе красота. Да, на всякий случай может где-нибудь случайно проговориться, что их у нас 26 штук. Почему именно столько? Хм, чтобы легче запомнить, в том числе и тебе. Еще не забыл, что Маша жила на улице 26 бакинских комиссаров? Название уже есть? Конечно. Проект шпроты. Очень похожи Открываешь банку и кажется, что там рыба, хоть и и так себе с виду. Начинаешь есть сушеная саранча в собственном соку. Ладно, кивнула величество. Ну и мы с Машей тоже не лыком шиты. Операцию ОПА можно начинать даже раньше срока. У нас все готово. Задумали мы это в те далекие времена, когда Гоша еще был высочеством, правда, на редкость богатым, Маша свежеобразованной княгиней, а я вообще каким-то паршивым генерал-майором. Маша с Гошей зарабатывали деньги, я их тратил. В процессе зарабатывания, понятное дело, образовывалось и исчезало множество фирм-однодневок. И у меня возникла мысль, а почему бы, по примеру уже созданной нами оппозиционной партии, не создать и якобы конкурирующую с Гошиным финансовым концерном фирму, На постоянной основе. В случае прихода гошек к власти, она переходит в оппозицию, причем не вообще, а только ко мне. Дело в том, что не экстремальная оппозиция полезна. Она обеспечивает обратную связь и не дает, в идеале ясное дело, власти дуреть и зарастать салом. Но правил без исключений не бывает. Финансист, находящийся в оппозиции к государству, нонсенс, считал я. Точнее, грубая недоработка того самого государства, если он пребывает на свободе. Рабочий, крестьянин, инженер и даже в какой-то мере интеллигент могут думать, что хотят. Могут об этом говорить на кухнях, их дело. Могут организовать партию для защиты своих интересов. Если она не занимается стрельбой и бомбометанием, так и ладно. От финансиста же требуется абсолютная лояльность. Потому что по сути он прямой конкурент государства и, как показала история, компромиссы тут не получаются. Либо финансовая олигархия подминает под себя государство, но это я насмотрелся в своей прошлой жизни, причем не только в России, либо наоборот. Такие случаи там уже давно были достоянием истории, но здесь наша команда была полна решимости не допустить этого исхода. И вот молодой, но подающий надежды Машин референт Саша Самохвалов в один прекрасный день как-то незаметно превратился в Моисея альперовича выучил не только идиш, но и в какой-то мере иврит стал мудом, Нашел своих родственников в Гродно, Баку и Одессе. Состояние он сделал во время войны, на поставках в армию. Пора было аккуратно начинать создавать ему ореол мученика на ниве борьбы с режимом. Трудность данного действия была в том, что оно вовсе не должно было привести к обнищанию фигуранта, а совсем даже наоборот, но это было вполне решаемо. Стратегии новой финансовой империи Промфин было выбрано изобретение Березовского, то есть покупка не компаний, а ключевых менеджеров в них. Во исполнении этой задачи Альпирович уже познакомился с Макаровым. Вообще-то через Гошу сам по себе адмирал не испытывал большого желания общаться с такими субъектами и предложил ему помощь в освоении Пути. С Крыловым Саша законтачил сам, тот оказался несколько менее подвержен предрассудкам. Ну и генерал-адмиралу он тоже был представлен, чисто для престижа. С дядей Алексеем у меня давно сложились нормальные отношения. Начиналась дележка большого пирога, флотского бюджета на пятилетку. Или, если быть точным, ее имитация, потому как на самом-то деле мы с Гошей при участии Эссена все уже поделили. По результатам войны было проведено большое совещание флотских офицеров. Причем интересно, в этом мире никакой цусимы не было, но итоги совещания остались теми же самыми. Флотские хотели всего и побольше. Они помнили, с какой легкостью тога от охвата хвоста их колонны почти перешел к охвату головы и требовали скорости. Пушки японцев тоже произвели очень сильное впечатление, так что с не меньшим энтузиазмом народ хотел и сверхмощного вооружения. Правда, насчет брони выступали мало, а про дальность вообще почти не вспоминали. В общем, если бы мы начали выполнять эти требования, получилось бы те же самые Севастополи. Корабли с очень сильным вооружением, слабой броней и дальностью на одной заправке, как у кошки. И весьма умеренной мореходностью до да кучи. Меня еще удивило, что никто не предложил базировать их в Каспийском море. Это было бы вполне логичным выводом из всеобщего плача. В общем, эти корабли впоследствии были охарактеризованы как проект напуганных». Послушав ораторов, комиссия, Гоша, Крылов, Макаров, генерал-адмирал и Эссин выдала требования. Они представляли из себя пересказ своими словами характеристик будущего детища адмирала Фишера, линейного крейсера «Рипплс», только что с 12-дюймовыми пушками. Теперь предстоял всемирный конкурс на лучший корабль для русского флота. В связи с вышеизложенным альперович собирался в Англию. По нашему замыслу, выигрыш в конкурсе должен был стать результатом не технического совершенства проекта, а величины взятки. С Америкой дело было уже на мази, и теперь предстояло закинуть удочку к берегам Туманного Альбиона. Конкурс превзошел самые смелые ожидания. Вообще-то изначально планировалось шоу, но чтобы такое? Лучший проект представили немцы «Блом» и «Фосс». Но они отказались даже слушать намеки про подмазку некоего, неизвестно откуда взявшегося лица неопределенной национальности, так что их детище даже не попало в полуфинал. Французы вопили, что не для того они сужали русским деньги, чтобы те раздавали их черт знает кому. «Где тут логика?» – с изумлением думал я. Но сильно жадничали. Предложенную ими мелочь даже и взяткой-то назвать было неудобно. Основная борьба развернулась между английским «Амстронгом» и штатовским «Крампом». Происходила она под истошный газетный визг о новом фаворите Георгия, причем один желтый листок на полном серьезе утверждал, что альперович спит с императрицей, за что весь состав редакции, включая курьеров, был основательно с применением тяжелых предметов бит бонапартистами. И эта их выходка произвела даже больший резонанс, чем взрыв в парижской штаб-квартире Ротшильдов. Все-таки во Франции влияние этой семьи было далеко от безграничного, многие восприняли случившееся с удовлетворением. Смерть же Густава Ротшильда в Австрии официально считалась естественной, а по сути привела к некоторым трениям между британской и австрийской ветвями банкирского дома. Так что моего гостя даже не пришлось подвергать мерам физического воздействия. Созерцание того, как на твоих глазах рушится дело всей жизни, а семья неуклонно сокращается в числе, повергло его в состояние мрачной апатии, еще и усиленной психотропными препаратами. И теперь бывшие его прииски и нефтепровод фактически уже стали нашими, а общая прибыль по операции приближалась к 100 миллионам рублей. Нобель же оказался очень умным человеком и сам предложил нам часть своих акций бакинского нефтекомплекса в обмен на долю в освоении только что открытых башкирских месторождений. В общем вопрос, где в будущей войне Россия и ее союзники будут брать нефть, можно было считать практически решенным. Правда, оставшиеся пока не охваченными Монташов с гукосовым уже искали подходы к Альпировичу, но это на самом деле означало только то, что процесс их избавления от излишних денег будет происходить на основе самообслуживания. Реально главной ударной силой русского флота должны были стать два настоящих авианосца, и мне предстояло налаживать нормальные отношения с Крыловым, который при всех его закидонах и повышенной склочности все-таки был выдающимся ученым и инженером. Одна история с экзаменационными билетами чего стоит. Группа студентов морских курсов под руководством Крылова скинулась и подкупила рабочего типографии, где печатались экзаменационные билеты. Вынести их не было никакой возможности, за этим следили, но Крылов показал, что настоящий инженер может преодолеть любые трудности. По его указанию рабочий, улучив момент, быстро спустил штаны и приложился голым задом к литографскому камню. А потом студенты вдумчиво изучали и конспектировали первоисточник. «Наш человек с таким нетрудно будет найти общий язык», – подумал я.